Мы видели также, что эти вопросы занимали сильно языческие народы Севера. И вот народная фантазия овладевает этими вопросами и решает их по-своему, под непосредственным, однако, влиянием христианства. Так произошли важнейшие стихи о Голубиной книге и о Страшном суде. В первой песне говорится, как из грозной тучи вышла исполинская книга Как из многочисленного собора всякого рода людей никто не мог разогнуть ее? Как мог это сделать один царь Давид, совопросником которого о тайнах творения является наш Владимир? Здесь можно видеть связь песни с преданием о том, как Владимир спрашивал у греческого проповедника о содержании Ветхого и Нового Завета.